АСТ «Москва», хранитель, 2007 год. Посвящается Джеффу Айлсу, который был рядом с самого начала. Глава 1 «Тот, у кого есть жена и дети, отдал заложников судьбе». Фрэнсис Бэкон. «Я же сказал, с ребенком ничего не случится». Этот мужчина только накануне вечером вошел в жизнь Маргарет Магдил, но с тех пор контролировал каждую секунду ее существования. Назвался Джо, утверждая, что именно настоящее, хотя она сомневалась. На вид ему лет пятьдесят, темные волосы, бледная кожа, однодневная щетина и близко посаженные глаза. Смотреть в них Маргарет боялась. Страшные омуты ненависти высасывали все силы и лишали воли. «Я вам не верю», — чуть слышно проговорила она. Омуты покрылись рябью, будто в глубине хищная рыба махнула хвостом. «Слушай, я тебе хоть раз врал?» «Нет, но вы всю ночь сидели без маски, и я запомнила ваше лицо». Теперь вы меня не отпустите. Повторяю, с ребенком ничего не случится. Вы убьете меня, а сына отпустите. Хочешь сказать, я пристрелю тебя среди бела дня на стоянке перед долбаным Макдоналдсом? У вас в кармане нож. Господи! С презрением вздохнул похититель. Маргарет стала разглядывать свои руки. На Джо смотреть не хотелось, на собственное отражение в зеркале заднего обзора тем более. Хватит того, что дома видела. Лицо сумасшедший. Глаза больные, темный, расплывшийся по щеке синяк, никаким макияжем не скроешь. За ночь сломались 4 любовно выращенных ногтя. От первой драки длинная царапина на предплечье, в котором часу произошла та драка. Вспомнить Маргарет не могла, как не силилась. Чувство времени исчезло окончательно и бесповоротно. А мысли сбились в беспорядочный клубок. Пытаясь совладать с нервами, Маргарет повернулась к окну. БМВ притаился на стоянке торгового центра метрах в пятидесяти от Макдоналдса. Она не раз приезжала сюда, в Барнс-энд-Нобл, в зоомагазин за редкими тропическими рыбками муж недавно купил в соркет сити широкоэкранный телевизор для клиники картинки из чужой жизни далекой и непонятной как яркая луна для одинокого путника а питер сынок где он сейчас одному богу известно богу и мужчине со страшными глазами делайте со мной что хотите сильно волнуюсь начала маргарет только пощадите питера «Меня можете убить, а сына отпустите, ему всего 10 «Если не заткнешься, всерьез задумаюсь над твоим предложением», — пообещал Джо, завел машину, включил кондиционер на максимум, а потом, вскрыв пачку Кэмэла, закурил. Поток холодного воздуха разнес дым по салону. Заплаканные глаза Джо жгло и щипало.